Глава девятнадцатая. «Мусор. Он вам нужен?» В аудитории никого не было. Оксана не знала, что делать. Взять или не взять? Ее мучил этот вопрос. Она постояла около окна, вспомнила слова отца. «Честным быть легко. Вот попробуй». И она тогда попробовала. С тяжестью в сердце Оксана в школе отдала книгу, что в свое время замылила у подружки. Думала, что та забудет. А когда Лена увидела книжку, как ей казалось потерянную, то так обрадовалась. Оксана испытала облегчение. Потом стало легче. И с каждым ее новым поступком становилось еще легче. И все же иногда слукавит. Ответит не так, как думала. То честно соврет. Только потому, что это опасно или так надо. Но что делать с деньгами, она не знала. И хотелось, и в то же время нет. В душе шла настоящая война. Это мои деньги, я их выстрадала. Нет, тогда я буду как он. Значит, я продам свое унижение? Нет, — думала она, посматривая на коробочку. Стоит сделать один шаг, и оправдания твоим действиям всегда найдутся. И тогда ты уже будешь одна из них. Нет, — решительно сказала Оксана. Через час в аудиторию открылась дверь. И бодрым, уверенным шагом вошел мужчина. За ним еще и еще. «Смирнова Оксана Геннадьевна». «А вы кто?» – спокойно спросила она мужчину. «Селезнев Сергей Витальевич. Майор отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, уполномоченный по расследованию финансовых преступлений». «Ах, вот оно что! Слушаю вас!» Оксана даже не встала с кресла, смотрела на кучу народу, что вошли в аудиторию. «Проходите, понятые!» – сказал один из тех мужчин, что буквально затаскивал в аудиторию Веру и Марину Степановну, что преподавала лепку. «И что вы хотите расследовать?» – спросила Оксана. «Вот!» – Селезнев протянул листок, где было сказано, что Смирнова Оксана Геннадьевна подозревается в вымогательстве. «И что дальше?» – все так же спокойно спросила она его. «Мы проведем обыск». «Проводите». «Словно ничего интересного не происходит», – сказала Оксана и подмигнула Вере, что стояла у дверей и не знала, что делать. «Может, мне выйти, чтобы не мешать?» «Нет, останьтесь». «Вот!» – все повернулись и посмотрели на мусорку. «Понятые, прошу посмотреть». Оксана понимала, что происходит, и прекрасно знала, что они ищут. Они обнаружили пустую коробочку из-под денег, но их там не было. Следователь ничего не спросил, просто заглянул и, улыбнувшись, понял, что она дотрагивалась до них. «Можно мы проверим ваши руки?» «Да? Думаете, они грязные?» К ней потела женщина. и, достав чемоданчик, включила синюю лампу. На ее пальцах засияли зеленые разводы. «Да, есть», – сразу сказала женщина. «Не объясните, почему они у вас светятся?» – спросил Селезнев. «Потому что это ультрафиолетовая краска, и вы это знаете». «Почему у вас они светятся?» «Вон там Оксана кивнула, и мужчина, что стоял рядом, открыл шкаф и стал просматривать полки. «Вторая сверху, да-да, но кроме кисточек, банок с краской и еще всякой ерунды ничего не было. Это флуоресцентная краска. Иногда ею рисуют, чтобы картины смотрелись интереснее под цветам, а также ставятся росписи от подделки. А еще выше?» «На самом верху. Там три коробочки. Вы их достаньте. Интересно, правда?» Мужчина быстро снял и заглянул, но по выражению лица стало понятно, что он расстроен. «Это блестки, также с флуоресцентным покрытием. Их используют для театральных костюмов». Селезнев был явно расстроен. Еще полчаса они рылись, перекладывая стопки бумаг и поднимая бюсты. Наконец кому-то пришло в голову. заглянуть в корзину из-под шредера. Это был уничтожитель бумаг, но не тот, что стоит у секретаря и режет на тоненькие полоски бумагу, а мощный, что может разрывать на мелкие кусочки картон и пластик. Все столпились, повисла тишина. Селезнев опустил руку в корзину и, сжав в кулаке обрывки, похожие на пыль от бумаги, поднял ее вверх, разжал пальцы, и все содержимое стало падать, как снег. «Что это? Мусор! Он вам нужен? Если да, возьмите, вот!» Она протянула им кулек, чтобы следователи смогли собрать все то, что осталось от денег. Минут через десять аудитория опустела. Нет факта преступления. Сердце еще долго колотилось, но в душе Оксана смеялась. «Это все из-за нее?» – робко спросила Вера. «Ага, решили подставить». Это у них такой метод борьбы с взяточничеством. Поэтому... А я не беру, сказала секретарь. Только шоколадки и... Слушай, а не пойти ли нам с тобой выпить кофе? А? Шоколад есть? Есть. Только чур...